Приложение 1. Программа террористической фракции партии «Народная воля». Фрагмент. По основным своим убеждениям мы социалисты. К социалистическому строю каждая страна приходит неизбежно, естественным ходом своего экономического развития. Он является таким же необходимым результатом капиталистического производства и порождаемого им отношения. Насколько неизбежно развитие капитализма, раз страна вступила на путь денежного хозяйства? Этот закон не выражает собой, конечно, единственного возможного пути. Он не исключает возможности более прямого перехода к социалистической организации народного хозяйства. Если до этого существуют особо благоприятные условия в привычках народа, в характере интеллигенции и правительства. Он выражает собой лишь ту историческую неизбежность, с которой каждая страна приходит к социалистическому строю, если ее развитие совершается стихийно, без сознательного участия в нем какой-либо общественной группы. Только на известной ступени экономического развития общества, при достаточной зрелости его, возможно осуществление социалистического идеала, и не только полное осуществление его, но и каждый шаг к нему возможен только как результат Изменения в отношении общественных сил в стране как результат количественного или качественного увеличения силы в рабочем классе. Только через сознание и волю самого народа могут воплотиться в его жизни какие-либо принципы, и только известные экономические условия обуславливают прочную подготовку народного сознания к восприятию социалистических идей. Параллельно с экономическим развитием страны идет ее политическая жизнь. Итак, по убеждениям мы социалисты. К социалистическому строю каждая страна приходит неизбежно, естественным ходом своего экономического развития. По своему экономическому положению он является естественным проводником этих идей в так и сохраняет с ним обыкновенную тесную связь. Наконец, представляя из себя самую подвижную и сплоченную часть городского населения, рабочие будут оказывать сильное влияние на исход всякого революционного движения. Рабочий класс будет иметь решающее влияние не только на изменения общественного строя, борясь за свои экономические нужды. Являясь наиболее способной к политической сознательности общественной группой, он сможет оказывать самую серьезную поддержку и политической борьбе. И именно поэтому он должен составить ядро социалистической партии и ее наиболее деятельную часть. Именно поэтому пропаганде в среде рабочего класса и его организации должны быть посвящены главные силы социалистической партии. Из других общественных групп – дворянство, духовенство и бюрократия – как не выделенные органическими условиями русской жизни, а вызванные лишь потребностями правительства и сильные лишь его поддержкой – классы эти не имеют почти никакого значения, и роль их пассивна. Наша буржуазия находится лишь в начале своего формирования. Обусловленная слабой дифференциацией русского общества она не могла еще выработать классового самосознания и не обладает стройными идеалами. Это отсутствие под буржуазией прочной почвы не позволяет признать ее за серьезную общественную силу. При слабой дифференцировке нашего общества на классы мы находим возможным считать интеллигенцию за самостоятельную общественную группу. Не имея классового характера, она не может, конечно, играть самостоятельной роли в социальной революционной борьбе, но она может явиться передовым отрядом в политической борьбе, в борьбе за свободу мыслей и слова. Русское правительство также принято считать за самостоятельную общественную силу. Оно действительно является таковой, так как не выражает собой ни одной из существующих общественных сил, а держится лишь милитаризмом и отрицательными свойствами нашего общества его неорганизованностью, пассивностью и недостатком политического воспитания. Механическую силу правительства в армии мы считаем необходимым иметь в виду, но не считая армию особым классом, мы полагаем иметь на нее воздействие наравне с другими общественными группами. Такое положение правительства не может быть прочным и устойчивым. Оно принуждено считаться с движением народной жизни и, следуя за ним, уступать рано или поздно требованиям общества. Ввиду такой группировки общественных сил в современной России, задачи русской социалистической партии сводятся, по нашему мнению, к следующему. Главные свои силы партия должна посвящать организации и воспитанию рабочего класса, его подготовке к предстоящей ему общественной роли. Сильные знаниями и сознательностью партия будет стремиться к возвышению общего умственного уровня общества. Наконец, употреблять всевозможные усилия к непосредственному улучшению народного хозяйства, к тому, чтобы направить его на путь, соответствующий идеалам партии. Но при существующем политическом режиме в России почти невозможно никакая часть этой деятельности. Без свободы слова невозможно сколько-нибудь продуктивная пропаганда, точно так же, как невозможно улучшение народного хозяйства без участия народных представителей в управлении страной. Таким образом, борьба за свободные учреждения является для русского социалиста необходимым средством для достижения конечных целей. Инициативу этой борьбы может взять на себя интеллигенция, опираясь как на поддержку рабочего класса по мере его организации и политического воспитания, так и на все те слои населения, где сколько-нибудь пробудилось сознание своих прав и потребность ограждения от административного произвола. Возможность ведения этой борьбы без предварительной классовой организации, а лишь параллельной ей, мы видим в том, что русское правительство не выражает собой действительного отношения общественных сил в стране, не находит в себе активной поддержки ни в одном общественном слое и не обладает поэтому устойчивостью. При всяком серьезном внешнем или внутреннем потрясении оно протягивает руку обществу и уступает тем его требованиям, которые оказываются в данное время наиболее назревшими. Таким образом, будучи по существу социалистической, партия лишь временно посвящает часть своих сил политической борьбе, так как видит в этом необходимые средства, чтобы сделать более правильной и продуктивной свою деятельность во имя конечных экономических идеалов. Окончательные требования, необходимые для обеспечения политической и экономической независимости народа и его свободного развития. Первое. Постоянное народное представительство, выбранное свободно, прямой и всеобщей подачей голосов без различия пола, вероисповеданий и национальностей, имеющее полную власть во всех вопросах общественной жизни. Второе. Широкое местное самоуправление, обеспеченное выборностью должностей. Третье. Самостоятельность мира как экономической и административной единицы. Четвертое. Полная свобода совести, слова, печати, сходок, ассоциации и передвижений. Пятое. Национализация земли. Национализация фабрик, заводов и всех вообще орудий. Шестое. Замена постоянной армии земским ополчением. Седьмое. Даровое начальное обучение. Нам остается только сказать несколько слов о нашем отношении к другим русским партиям. В политической борьбе, то есть в борьбе за тот минимум свободы, который необходим нам для пропагандистской и просветительской деятельности, мы надеемся действовать заодно с либералами, так как мы не можем расходиться с ними, требуя ограничения самодержавия и гарантии личных прав. Только в дальнейшем будущем нас разведут с ними наши социалистические и демократические убеждения. Что касается досоциал демократов то наши разногласия с ними кажутся нам очень несущественными, И лишь теоретическими. Они сводятся к тому, что мы возлагаем больше надежд на непосредственный переход народного хозяйства в высшую форму и придавая большое самостоятельное значение интеллигенции, считаем необходимым и полезным немедленное введение политической борьбы с правительством. На практике, же действуя во имя одних и тех же идеалов, одними и теми же средствами, мы убеждены, что всегда будем оставаться их ближайшими товарищами. Примечание. Мы не претендуем как на безгрешность выставленных в этой программе положений, так и на безукоризненность ее внешней литературной обработки. Но мы убеждены, что при широкой внепартийной критике она послужит связующим звеном для всех революционных сил, направит эти силы к достижению заветного идеала в дружной и братской работе. Являясь террористической фракцией партии, то есть принимая на себя дело террористической борьбы с правительством, Мы считаем нужным подробнее обосновать наши убеждения в необходимости и продуктивности такой борьбы. Историческое развитие русского общества приводит его передовую часть все к более и более усиливающемуся разладу с правительством. Разлад этот происходит от несоответствия политического строя русского государства с прогрессивными народническими стремлениями лучшей части русского общества. Эта передовая часть растет, совершенствуется и развивает свои идеалы нормального общественного устроя, но вместе с этим усиливается и правительственное противодействие, выразившееся в целом ряде мер, имевших целью искоренение прогрессивного движения и завершившееся правительственным террором. Но жизненное движение не может быть уничтожено, и когда у интеллигенции была отнята возможность мирной борьбы за свои идеалы и закрыт доступ к ко всякой форме оппозиционной деятельности, то она вынуждена была прибегнуть к форме борьбы, указанной правительством, то есть к террору. Террор есть таким образом столкновение правительства с интеллигенцией, у которой отнимается возможность мирного культурного воздействия на общественную жизнь. Правительство игнорирует потребности общественной мысли, но они вполне законны, и интеллигенцию, как реальную общественную силу, имеющую свое основание во всей истории своего народа, не может сдавить никакой правительственный гнет. Реакция может усиливаться, а с нею и угнетенность большей частью общества. Но тем сильнее будет проявляться разлад правительства с лучшей и наиболее энергичной частью общества. Все неизбежнее будут становиться террористические акты, а правительство будет оказываться в этой борьбе все более и более изолированным. Успех такой борьбы несомненен. Правительство вынуждено будет искать поддержки общества и уступит его наиболее ясно выраженным требованиям. Такими требованиями мы считаем свободу мысли, свободу слова и участие народного представительства в управлении страной. Убежденный, что террор всецело вытекает из отсутствия даже такого минимума свободы, мы можем с полной уверенностью утверждать, что он прекратится, если правительство гарантирует выполнение следующих условий. Первое. Полная свобода совести, слова, печати, сходок, ассоциации и передвижения. второе Созыв представителей от всего народа, выбранных свободно, прямой и всеобщей подачей голосов, для пересмотра всех общественных и государственных форм жизни. Полное амнистия по всем государственным преступлениям прошлого времени, так как это были не преступления, а исполнение гражданского долга. Признавая главное значение террора как средство вынуждения у правительства уступок путем систематической его дезорганизации, мы нисколько не умаляем и других его полезных сторон. Он поднимает революционный дух народа, дает непрерывное доказательство возможности борьбы, подрывая обаяние правительственной силы. Он действует сильно пропагандистским образом на массы. Поэтому мы считаем полезной не только террористическую борьбу с центральным правительством, но и местные террористические протесты против административного гнета. Ввиду этого строгая централизация террористического дела нам кажется излишней и трудно осуществимой. Сама жизнь будет управлять его ходом и ускорять или замедлять по мере надобности. Сталкиваясь со стихийной силой народного протеста, правительство тем легче поймет всю неизбежность и законность этого явления, тем скорее осознает оно все свое бессилие и необходимость уступок. 1886-1887 Письмо Киевского исполнительного комитета Русской Социальной революционной партии прокурору Петербургской судебной палаты Лапухину Вслед за убийством генерала-дъютанта Мезенцева в разных концах Петербурга были произведены аресты, очевидно находящиеся в связи с этим убийством. По всей вероятности эти аресты повторятся и далее – Полицейские и третьи отделенские щейки, во главе которых изволили стать вы, не будучи в состоянии нанюхать следов лиц, совершивших помянутое убийство, кинулись на удачу, куда попало, в надежде где-нибудь зацепить какое-либо полезное указание. Очевидно, в Петербурге имеется повториться то же, что происходило в Киеве после покушения на жизнь Котляревского, когда по распоряжению барона Гейкинга Массы ни в чем не повинного народа были схвачены, рассажены по тюрьмам и, несмотря на полное отсутствие улик, содержимы многие месяцы в одиночном заключении с явной целью вымучить от них желаемые указания. Как было поступлено с Гейкингом, вам известно. Мы, члены ИКРСРП, объявляем вам, что если вы пойдете по стопам Гейкинга, то и с вами будет поступлено так же. Вы будете убиты, как был убит Гейкинг, как был убит Мезенцев, которого убили мы, социалисты-эволюционеры, за все его злодейства против нас, о чем вскоре будет заявлено во всеобщее сведения в нашей эволюционной печати. Мы не потерпим, чтобы за нас мучили людей, виновных только в том, что они разделяют с нами наши социалистические идеи распинайте, колесуйте нас, если смеете, но берегитесь коснуться наших ни в чем не повинных братьев по убеждениям. Поэтому мы категорически заявляем вам, что первое, если в течение двухнедельного срока, совершенно достаточного для полного выяснения дела, не будет выпущен на свободу каждый из арестованных, против которого не будет ясных улик в убийстве генерала Мезенцева. Второе. Если в течение их содержания под арестом против них будут предпринимать меры, оскорбляющие их человеческое достоинство или могущие вредно отозваться на их здоровье, то смертный приговор над вами будет произнесен. Наши требования скромные и разумные, вы не можете не согласиться с этим. В любом из европейских, хотя и далеко не государств, каждый гражданин пользуется такими правами. Не наша вина, если нам приходится добиваться их, приставив вам нож к горлу. Но если наши требования умерены, зато тем беспощаднее мы будем в случаях их неисполнения. Помните это. Помните также, что вам приходится иметь дело не с кляузниками, а с революционерами. Никаких уверток мы и не признаем. Вы ведете дело об убийстве Мезенцева, поэтому держать людей по этому делу привлеченных, занайдены у них книжки, газеты, паспорта, печатки или что-нибудь подобное, в данном случае тоже, что держать их без всякого повода. Ввиду этого советуем вам воздержаться от чересчур обширной системы арестов. Едва ли нужно пояснять, что до вашего внутреннего убеждения, а тем более до ваших подозрений, нам нет никакого дела. Гейкин тоже держал в тюрьме невинных, потому что был внутренне убежден в их виновности. Надеемся, господин прокурор, что вы не оставите без внимания наше предостережение. Если по какому-либо случаю вы не будете более руководить следствием, то чтобы не вводить нас в заблуждение, потрудитесь заявить об этом печатно. В заключение считаем нужным сообщить вам, что первое предостережение делается совершенно конфиденциально. Распространяться оно не будет». В подлинности же этого документа можете убедиться из того, что он написан на надлежащем бланке и за печатью комитета. 9 августа 1878 год. Инструкция начальникам охранных отделений по организации наружных наблюдений. Первое. Одним из средств негласного расследования является наружное наблюдение за лицами, прикосновенными к революционному движению. Для каковой надобности приглашаются особые лица, филеры. Второе. Наружное наблюдение представляется средством большую частью вспомогательным, а потому при отсутствии освещения со стороны внутренней агентуры оно лишь в исключительных случаях может дать самостоятельный материал для выяснения сообществ. Потому наибольшую выгоду из наружного наблюдения можно получить только при строгом сообразовании его с указаниями внутренней агентуры, назначения наблюдаемых лиц и намеченных филерами событий. При отсутствии попутного освещения со стороны внутренней агентуры не следует допускать чрезмерного развития наружного наблюдения, так как, будучи весьма растяжимо, оно может давать весь, весь обширный непонятный материал, крайне затрудняющий работу филеров и отделений. Третье. Подробные правила для деятельности филеров, изложены в особой инструкции. Четвертое. В видах более успешного наблюдения филеры должны быть приурочены к возможно тщательному запоминанию лиц наблюдаемых, а не к определению их по одной одежде. Пятое. В отношении представления филеров для допросов в качестве свидетелей предознание в точности руководства с правилами, изложенными в циркулярном предписании начальникам губернских и областных жандармских управлений от 20 марта 1903 года, номер 2821. Шестое. Сведения по наблюдению, заслуживающие серьезного внимания, представляются еженедельно в районное охранное отделение по каждой организации отдельно. Седьмое. Все сведения по дорожному наблюдению за каждым отдельным лицом записываются филерами ежедневно в вечерние рапортные книжки. По каждой организации отдельно составляются сводки лиц и домов, проходящих по наблюдению. Восьмое. Для быстрых справок иметь дугу сведений о домах, на которую надеваются листки трех цветов в порядке номеров домов по каждой улице особо. На первой, красной, заносятся все сведения о данном доме по агентуре, делам и прочее. Второй, зеленый, является сводкой наружного наблюдения по этому дому. На нем по каждой организации отдельно отмечается, кто, когда и кого посетил в данном доме. Третий, белый представляет из себя выписку из домовых книг лиц о живущих в означенном доме, квартирам которых по предложению могли относиться посещения, агентурные сведения или сведения по переписке. Все три лиска на один дом кладутся по порядку один под другой. 9. К пятому числу каждого месяца начальники охранных отделений представляют в районное охранное отделение и в департамент полиции списки лиц, проходивших по наблюдению по каждой организации отдельно, с полной установкой знакомых, фамилия, имя, отчество, звание, занятия, кличка по наблюдению и по организации и кратким указанием причин наблюдения. Наиболее серьезным центральным лицам следует давать вкратце характеристику в особом примечании к этому списку. Десятое. Заведующие наблюдением в районах и старшие филеры в отделениях должны знать адреса таковых же всех других охранных отделений для посылки условных телеграмм и писем. 13. Сопровождать наблюдением в иногородних поездках следует только лиц. А. В отношении коих имеется специальный на этот счет распоряжение департамента полиции. Б. Основательно подозреваемых в террористических злоумышлениях и о коих доподлинно известно, что поездка их имеет революционную цель. 14. Для сопровождения наблюдаемых в иногородних поездках командируется не менее двух агентов, так как только в этом случае может быть обеспечен успех наблюдения и устранены нежелательные случайности, потери, провал и тому подобное. Филер, выехавший с наблюдаемым, при первом удобном случае телеграфирует заведующему наблюдением в район и своему начальнику. Телеграммы должны носить характер торговой корреспонденции, например, товар черного везу Тулу и тому подобное. В случае выбытия наблюдаемого в сопровождении филеров в район введения другого охранного отделения или управления, начальнику последних немедленно телеграфировать о том шифром с обязательным указанием, какого числа, каким поездом и какой дорогу, в вагоне какого класса и за каким номером, до какого места выехал наблюдаемый. Как его фамилия, если не установлен, только личка. Кто его сопровождает, какой он организации принадлежит, какое значение он имеет для розыска и что требуется в отношении его принять. Неотступное наблюдение, установка личности, задержание. В этих же телеграммах указать условные признаки, по которым можно узнать сопровождающего филера. Из инструкции по организации наружного филерского наблюдения. Первое. Для несения наружной филерской службы выбираются строевые запасные нижние чины, предпочтительно унтер-офицерского звания, не старше 30 лет. Преимущество при удовлетворении условиям, изложенным ниже, отдается окончившим военную службу в год поступления на филерскую службу, а также кавалеристам-разведчикам, бывшим в охотничьей команде, имеющим награду за разведку, отличную стрельбу и знаки отличия военного ордена. Второе. Филер должен быть политически, нравственно, благонадежным, твердым в своих убеждениях, честный, трезвый, смелый, ловкий, развитой, сообразительный, выносливый, терпеливый, настойчивый, осторожный, правдивый, откровенный, но не болтун, дисциплинированный, выдержанный, уживчивый, серьезный, сознательно относящийся к делу и принятым на себя обязанностям, крепкого здоровья, в особенности крепким ногам, с хорошим зрением, слухом и памятью такой внешностью, которая давала бы ему возможность не выделяться из толпы и устраняла бы запоминания его наблюдательными. Третье. Филерами не могут быть лица польской и еврейской национальности. Вновь поступающему филеру должно быть разъяснено, что такое государственное преступление, что такое революционер, как и какими средствами революционные деятели достигают своих целей. Несостоятельность учения революционных партий. Задача Филлера – наблюдение и связь его с внутренней агентурой, серьезность принятых филером на себя обязанностей и необходимость, безусловно, правдивого отношения к службе вообще, а к даваемым сведениям в особенности. Вред от отутайки, увеличении вообще ложных показаний. Причем ему должно быть указано, что только совокупность безусловно точно передаваемых сведений ведет к успеху наблюдения – тогда как искажение истины в докладах и стремление скрыть неудачи в его работе наводят на ложный след и лишают филера наверное возможности отличаться. Четвертое. Когда молодых филеров наберется несколько, попросить в отделение священника и привести их к присяге на верной службе. Пятое. Принимать филеров надо с большой осторожностью. При сомнении новичка испытать, выдержав его в отделении недели-две без поручения по наблюдению, стараясь за это время изучить его характер на основании данных общения его с другими служащими. При всех достоинствах чрезмерная нежность к семье и слабость к женщинам, качества с филерской службой несовместимы и вредно отражаются на службе. Ему в первый же день службы должно быть внушено, что все, что он слышал в отделении, составляет служебную тайну и не может быть известно кому бы то ни было. Во время испытания новичка нужно посылать для детального изучения города, знать проходные дворы, трактиры, пивные, сады, скверы с их входами, отход и приход поездов, пути трамвая, место стоянки извозчиков, таксу их. Учебные и другие заведения, время занятия, фабрики и заводы, время начала и окончания работы, форма чиновников и учащихся и тому подобное. Полученные в этой области филером познания он должен представлять ежедневно в письменном виде заведующему наблюдением для суждения о степени пригодности его к филерской службе. Шестое. При удостоверении в наличности требуемых от филера качеств можно его посылать в наблюдение за своими служащими, показав ему некоторые приемы наблюдения. В дальнейшем можно будет уже переходить на настоящее наблюдение. Для чего назначать новичка в помощь к старому опытному филеру, который дает ему советы, практическое указание и поправляет его ошибки. До этого же о служебных приемах, составляющих тайну, говорить не следует. Седьмое. Так как филер полезен для службы только тогда, когда его мало знают в лицо и не знают его профессии, то филер должен держать себя конспиративно, избегать знакомства, особенно в месте его квартирования, чтобы там не знали, что он служит в охранном отделении. Отнюдь никому не следует говорить о приемах филерской службы, и каждому филеру должно быть внушено, что чем меньше посторонние знают приемы филерской службы, тем успешнее розыск. Квартиру избирают, где нет учащихся. Одинокому комнату подыскивать в таком семействе, где меньше интересовались бы его службой и поздним возвращением домой. Род занятий надо указывать такой, при котором можно возвращаться домой поздно. Служба на железной дороге, в товарных конторах, трамвае, гостинице и тому подобное. Давать филеру возможность иметь у себя дома и некоторые доказательства этого рода занятий. Восьмое. Одеваться филер должен, согласуясь с условием службы, обыкновенно же так, как одеваются в данной местности жители среднего достатка, не выделяя своим костюмом вообще и отдельными его частями также ботинки, в частности, из общей массы жителей. Девятое. Филер ни под каким условием не должен знать лиц, состоящих секретными сотрудниками, и наоборот. Десятое. Наружное наблюдение устанавливается за известной личностью с целью выяснения ее деятельности, связи, знакомства и сношений. Вследствие этого недостаточно вводить одно данное лицо, а надо выяснить лиц, с которыми оно видится и чьи квартиры посещает, а также и связи последних. 11 Дабы приобрести навык быстро, с первого взгляда, запоминать наблюдаемого, Надо пользоваться всякими удобными случаями для практики в запоминании на лицах и наблюдаемых. Посмотрев на таковые, филер, отвернувшись в другую сторону или закрыв на минуту глаза, должен представить себе все приметы этого лица и проверить, таким ли является лицо в действительности. 12. Приметы должны быть замечаемы в следующем порядке. Лета, рост, телосложение, лицо, глаза, нос, уши, рот и лоб. Растительность на голове и прочее, цвет, длина волос и особенности в стрижке, походке или манерах. Для более точного определения цвета волос филером показать пример на живых лицах. 13. При сообщении сведений о каждом наблюдаемом в самом начале должно указать, где он живет. Если место жительства не установлено, то и писать так. 14. При посещении наблюдаемыми домов следует точно указывать помимо улиц еще и номер владения и фамилию владельца, если нет номера, а равно по возможности квартиру. Ход, этаж, флигель, окна, балкон и так далее Если в данном доме наблюдаемые посещают две или нескольких разных помещений, то надлежит каждый раз указывать, куда именно они ходят. 15. -е. Каждому лицу, пошедшему в наблюдение, дается кличка. Как равно и лицам, кои, по мнению филеров, будут представляться интересными или часто встречаться ими по наблюдению. 16. Кличку должна давать краткую из одного слова. Она должна характеризовать внешность наблюдаемого или выражать с собой впечатления, которые производит данное лицо. 17. Кличка должна быть такая, чтобы по ней можно было судить, относится ли она к мужчине или к женщине. Не следует давать одинаковых кличек нескольким лицам. Каждый наблюдаемый должен иметь одну кличку, данную ему впервые, когда его узнали. 21. Определенное число филеров, назначаемых для наблюдения за определенной личностью или домом, называется наблюдательным постом. На каждый наблюдательный пост назначается не менее двух филеров. второе. Необходимо менять филеров при назначении на посты, во-первых, Наблюдаемые замечают одних и тех же наблюдающих за ними филеров, и во-вторых, чтобы все филеры ознакомились со всей наблюдаемой группой и имели бы понятие о важности того или другого лица в наблюдении. Последнее важно для того, чтобы стоящие на посту филеры в виде серьезного наблюдаемого без наблюдения, следовательно, утерянного, могли оставить свой пост как менее важный и взять его в наблюдение для передачи потерявшим филерам. Дабы не оставить свой пост без наблюдения, можно отделиться только одному. Знать всех наблюдаемых надо также для того, чтобы своевременно скрыть себя от случайно проходящего одного из наблюдаемых. Так как он может невольно обратить внимание настоящих филеров, а последним, может быть, завтра придется за ним наблюдать. 23. Филеру, назначенному на пост, указывается место, откуда надо взять наблюдаемое лицо. Описываются примета последнего, дается, если есть, фотографическая карточка, сообщается, если известно, время выхода или прихода. Вообще дается сумма имеющихся данных, по которым можно узнать лицо, подлежащее ее наблюдению. 24. Во избежание провалов и вообще для конспиративного наблюдения рекомендуется иногда одевать филеров посыльными, торговцами, газетчиками, солдатами, сторожами, дворниками и тому подобное смотря по местности и надобности. На пост филеры должны прийти не более как за час до известного времени выхода наблюдаемого. Если же время неизвестно, то надо быть на посту ко времени начала общего движения в данной местности. 25. При осуществлении наблюдения необходимо действовать так, чтобы не обратили на тебя внимания, не ходить заметно тихо и на одном месте в течение продолжительного времени не останавливаться. 26. В ожидании выхода наблюдаемого лица филер становится на таком расстоянии от места выхода, чтобы только видеть последний, насколько хватает зрения с тем, чтобы по выходе безошибочно определить по приметам данное для наблюдения лицо. 27. Позиция филера должна быть по возможности закрыта, то есть, чтобы филер не бросался в глаза наблюдаемому лицу. Для этого надо примениться к местности. 28. При выходе наблюдаемого филер должен держать себя спокойно, не теряться, не срываться с места. Если наблюдаемый еще не видел наблюдающего за ним филера, то последнему лучше укрыться. Но если наблюдаемый заметил, то лучше остаться, не изменяя положения и трогаться лишь тогда, когда наблюдаемый далеко отойдет или завернет за угол. 29. Заметив выход наблюдаемого и его направление в их сторону, филёры должны быстро сообразить, по условиям местности, как избежать встречи с наблюдаемым. Последнее необходимо достигнуть всеми способами, но без суеты и торопливости. Для этого филера, зная проходные дворы, лавочки, калитки, скрываются туда и, давшие время пройти наблюдаемому, следует за ним по одной с ним стороне или противоположной, что зависит от условий местности. 30. -е. Следя за наблюдаемым, филер должен изучить его походку, характерные движения, обращать внимание на то, как наблюдаемый держит голову, руки, как ступает ногами и прочее. Чтобы посмотреть лицо наблюдаемого, надо пользоваться людными улицами, базарами, перекрестными улицами, трамваем, конкой и прочее, так как в этих местах можно видеть лицо наблюдаемого незаметно для последнего. На глухих улицах и переулках совершенно нельзя смотреть в лицо наблюдаемому. 31. Если встреча наблюдаемого с филером неизбежна, то не следует ни в коем случае встретиться взорами, не показывать свои глаз, так как глаза легче всего запоминаются. 32. Дистанция, которую надо держать при за наблюдаемым, зависит от многих причин. Например, Если улица прямая, длинная, мало малооживленная, филеры держится сзади на таком расстоянии, чтобы только видеть наблюдаемого. При следовании по оживленной улице дистанция сокращается. В толпе же надо держаться близко. 33. Если наблюдаемый начинает оглядываться, то филер должен определить, почему именно он начал оглядываться. Потому ли, что намеревается посетить какое-либо конспиративное место и боится? чтобы его не заметили, или потому, что сам заметил наблюдение. В первом случае надо продолжать наблюдение с большей осторожностью. Если место позволяет, то в обход, в объезд. Если же есть основания предполагать, что наблюдаемый может заметить даже осторожное наблюдение, то лучше прекратить таковое. Если есть основания предполагать, что серьезный наблюдаемый может уехать из города, то надо обеспечить железнодорожный вокзал если наблюдаемый вообще очень строг, оглядывается, конспирирует, то надо чаще меняться филерами и вообще вести наблюдение осторожнее. 34. Проводя наблюдаемого в дом, филер должен обследовать дом, то есть узнать, не проходной ли он, и если проходной, то обеспечить все выходы. Проходные дворы в городе, где филер имеет жительское постоянное, он должен знать все наизусть. 35. Все места, куда заходил наблюдаемый, надо твердо запомнить и при первом удобном случае записывать. Время пребывания, приход и выход улицу, номер дома, Парадно, если на последнем есть карточка, то запомнить и записать. 36. Если дом угловой, подлежит обязательно указать, под какими номерами он значится с обеих улиц и с какой улицы существует вход в таковой дом. В сведениях следует писать. Пошел к такому-то, а также и в дом такой-то, к такому-то, 37. В сведениях должно указывать на те места, где наблюдаемые бывают по частным надобностям, обед, занятия, родственники и тому подобное, если это уже ранее выяснено. 38. При посещении наблюдаемыми магазинов и мастерских следует обязательно указывать фамилии владельца и их улицы, на которых эти магазины находятся. 39. При посещении наблюдаемым какого-либо дома устанавливать квартиру, в которую он зашел, что сразу удается сравнительно редко. Почему же на первых порах филер ограничивается, что узнает, какие номера в том парадном, куда зашел наблюдаемый, кто там живет, по дверным карточкам? При дальнейшем наблюдении можно иногда зайти несколько вперед наблюдаемого и прийти на самый верхний этаж, и когда наблюдаемый войдет, то спускаясь, заметить квартиру, в которую он вошел. С этой же целью можно заранее приготовить филера посыльным или одному из филеров где-нибудь поблизости снять пальто, шапку, даже сюртюк, выпустив цветную рубаху на выпуск и зайти в парадный, как бы к здесь живущему человеку. Если наблюдаемый свернул за угол, надо ускорить шаги, чтобы видеть, как бы за углом наблюдаемый не зашел куда-либо. Если наблюдаемый будет утерян за углом, то значит он зашел в место, находящееся недалеко от угла. Расчитав по времени место, куда мог приблизительно зайти наблюдаемый, надо вновь избрать место и стать так, чтобы видно было несколько парадных выходов и ворот. 40. В местностях, недоступных для стоянки пеших филеров, где они очень заметны, а также к наиболее важным наблюдаемым, Для успешности наблюдения назначается конное наблюдение через филера, переодетого извозчиком. В извозчике выбирается филер наиболее находчивый, знакомый с управлением лошади, а также и с правилами езды извозчиков. Если такового в охранном отделении нет, то надо его подготовить без наблюдения. Без выучки в наблюдение пускать нельзя, так как неумелый извозчик быстро провалится. Филер-извозчик по внешности, костюму, равно как и его экипаж, ничем не должны отличаться от извозчиков-профессионалов или кучеров собственных экипажей, если употребляется последний. Извозчику-филеру надо всегда помнить, что по внешности он прежде всего извозчик, а потому он должен беспрекословно выполнять требования полиции, не вступая ни в какие пререкания. Если требование чина полиции приносит вред наблюдению, то оно должно быть выполнено, а потом незаметно для других извозчиков Филеру надо переговорить с чином полиции или старшим над ними, сказав ему, кто он есть в действительности. Если этих переговоров можно избежать, не нося особого ущерба делу, то последнее предпочтительнее. При появлении среди других извозчиков извозчику Филеру надо прежде всего бояться провала, так как Появление нового извозчика сразу заинтересует его коллег, а потому с посторонними извозчиками надо поменьше разговаривать. Появление извозчика вне места их обычной стоянки обращает внимание дворников и стражей, которые обыкновенно гонят их, чтобы не гадили лошади. В этом случае продолжительность стоянки филера извозчика на одном месте зависит от находчивости извозчика филера. Он всегда должен быть готовым к ответам и быстро схватывать тип дворника. Судя по типу дворника, извозчик одному говорит, что ожидает доктора, приехавшего к больному, другому по секрету сообщает, что ожидает барина, который находится у чужой жены, и для поездки по этому делу всегда берет его, или же рассказывает басню про такую же барыню, третьему предлагает угостить по-хорошему, чтобы не гнал с выгодного места и тому подобное. Все это зависит от находчивости извозчика. На вопрос публики отвечает «занят». Возить наблюдаемого в избежании провала не считается удобным, но иногда вечером или в дождливую погоду, или близко к ликвидации, или если нет другого извозчика и филеру неудобно сказать, что он занят, это делается, но извозчик торгуется с наблюдаемым так же, как со всяким пассажиром. 41. Обязанности филера-извозчика те же, что и пешего. Он также должен выбрать позицию и оттуда наблюдать выход наблюдаемого. Пешие же, назначенные в помощь конному, обыкновенно скрываются в ближайшем прикрытии. Трактир Чайная, расположение которого извозчик должен знать. По выходе наблюдаемого извозчик незаметно для наблюдаемого и посторонних трогается с места, сажает наших филеров, если они на улице, с такими же приемами, как обыкновенных седаков и едет за наблюдаемым, если тот также поехал на извозчике. Или едет один, а пешие ведут пешком наблюдаемого, если наблюдаемый идет пешком. Если пешие находятся в трактире, то извозчик, заметив направление наблюдаемого, быстро даст знать пешим посредством условного между ними сигнала, если они сидят у окна, или входят вовнутрь трактира и говорит пешим что-нибудь вроде следующего. Что же, господа, деньги давайте или поедем? Пешие спокойно быстро выходят, садятся на извозчика и последний догоняет наблюдаемого. Если наблюдаемый идет пешком, то пешие оставляют извозчика и следуют обыкновенным порядком за наблюдаемым непосредственно или за извозчиком, а последний уже ведет наблюдаемого, следуя только за ним. При приближении к углам извозчик подъезжает тише, дабы при повороте за угол видеть, куда зайдет наблюдаемый. Вообще, извозчик может держаться ближе к наблюдаемому, что он и делает там, где это нельзя пешим. 42. -ое. Когда наблюдаемый поехал на извозчике, филеры пешие должны также брать извозчика, хотя бы и не филера, и ехать за наблюдаемым. Извозчику надо только узнать, куда ехать. Заметив, что наблюдаемый оставил извозчика и зашел в дом или пошел дальше пешком, Нужно также оставить извозчика, свернуть для этого в первый попавшийся угол для того, чтобы наблюдаемый не заметил, что ехавший сзади его тоже оставил извозчик. После этого, рассчитав извозчика подальше от места стоянки, подлежит продолжать наблюдение пешком. Иногда, когда, например, близко нет угла, дабы не упустить наблюдаемого из виду, один из филеров оставляет извозчика на ходу и занимает позицию, а другой едет для расчета дальше и затем возвращается. Необходимо всегда запоминать и записывать номер извозчика, на котором едет наблюдаемый, дабы в случае утери можно было навести справки у извозчика, куда он возил пассажира. Если наблюдаемый часто едет на извозчиках и представляет интерес, полезнее назначить за ним своего филера извозчика. 43. Если наблюдаемый садится в трамвай или конку, то филер может также сесть с ним, но должен обратить внимание на то, не наблюдает ли наблюдаемый за ним, кто после него садится и слезает. Если наблюдаемый обращает на это внимание, то в следующий раз садиться в трамвай не следует, а надо ехать на извозчике. Так как извозчик не всегда успевает за трамваем, а потому можно потерять наблюдаемого, то одному из филеров можно сесть на извозчика, а другому на трамвай. 44. Если наблюдаемый направляется в сад, театр и тому подобные места, то одному из филеров следует отправиться за наблюдаемым, а другому остаться наблюдать выход на случай, если филер, прошедший внутрь, утеряет там наблюдаемого. Надо иметь в виду, что наблюдаемые редко вообще заходят в увеселительные места для развлечения – В большинстве случаев они пользуются этим местом для конспиративных свиданий. А потому, если в театре наблюдаемый с кем-либо виделся, имея продолжительный разговор, или избрал для разговора укромные места и вообще, судя по конспиративным приемам, имел деловое свидание, то лицо, видевшееся с наблюдаемым, по выходе следует брать под наблюдение так же, как и на улице, и также стараться не встречаться с наблюдаемым лицом к лицу. Если нет возможности в одном отделении с наблюдаемыми – партер, балкон, галерея – Филеру надо поместиться так, чтобы все-таки видеть наблюдаемого. Надлежит также заметить вешалку, на которой наблюдаемый оставил пальто. Если Филер почему-либо найдет для себя неудобным дальнейшее пребывание в театре, то, заметив хорошо приметы лица, с которым виделся наблюдаемый – Выходит наружу, присоединяется к своему товарищу и вместе ожидает выхода наблюдаемых. 45. При входе наблюдаемого в трактир или другие подобные заведения проникнуть туда и посмотреть, что он там делает. Причем надо держаться очень осторожно, войти вместе с другими посетителями и под их прикрытием быстро сообразить расположение помещения, дабы знать удобный пункт для наблюдения и, заняв таковой, наблюдать. Если заметно, что наблюдаемый зашел не на свидание с кем-нибудь, а просто поесть, напиться чаю и прочее, то лучше всего уйти из трактира поскорее. И если заметно, что наблюдаемый кого-то ждет, нужно ожидать, заказав себе что-либо в трактире. Кто к нему явится, и затем, если пункт для наблюдения удобный, можно ожидать его выхода там же. Если почему-либо наблюдать неудобно, выйти на улицу и ожидать там. Если наблюдаемых несколько и они выйдут по рознь, то один из филеров ведет первого, а другой остается в ожидании выхода второго и ведет его. 46. -е. Если филеры осуществляют наблюдение, сидя в пивной, трактире и прочее, то должны садиться у окна так, чтобы видно было, когда войдет или выйдет наблюдаемый. Деньги на расплату всегда должны быть наготове. Разговоров с посторонними избегать. Заметив наблюдаемого, надо спокойно кончить чаепитие, спокойно встать и также спокойно выйти. Если наблюдаемый сам находится в трактире, чайное и прочее, то особенно важно не срываться с места вслед за ним. Не говорить фраз, относящихся к наблюдению, вроде «вышел», «пойдем». Собираясь выходить, надо спокойно сказать «не пора ли?» «пойдем». Чтобы окружающая публика не имела подозрения, что за кем-то наблюдают. 47. При встрече наблюдаемого с другими лицами надо запомнить их приметы – лицо, костюм, обращать внимание на характер встречи – условный, случайный, сердечный, товарищеский, формальный и прочее. Продолжительность разговора, передачу чего-либо и прочее. И все это потом прописать с указанием, в какой час встретились, в каком месте, сколько времени говорили. 48. Если при наблюдении за одним лицом будет замечено свидание его с несколькими при конспиративной обстановке, в трактире, саду, сквере и тому подобное, или сходке, то один из филеров немедленно сообщает в охранное отделение, которое посылает подкрепление, а при недостатке снимает даже филеров с менее важных мест. Если присутствовавшие на свидании или на сходке устанавливаются, то их надо вводить до того места, где они по признакам живут. Признаками возвращения домой могут служить уверенная походка, вход в парадное без звонка со своим ключом, выход на балкон, к окну, одетым по-домашнему, зажигание огня в темной квартире, выход за покупкой съестных припасов и так далее. Если же подобных признаков нет, то иногда можно под благовидным предлогом завести осторожный разговор с дворником, прислугой и навести в разговоре справки. Не доктор ли возвратился? «Кажется, акушерка пришла. А вот, наконец, запожник пришел» и тому подобное. 49. -е. При наблюдении за домом, куда вошел наблюдаемый, филер должен обращать внимание на то, нет ли около дома патруля, не проходят ли туда через короткие промежутки времени лица, знакомые наблюдателю, или вообще подозрительные, которые ищут дом, не заходят в него сразу, а сначала проходят мимо, оглядываясь и прочее. Такое поведение заходящих указывает, что в означенном доме происходят сходки, о чем филер должен сообщить немедленно в охранное отделение. 50. -е. Если филеру нельзя оставить поста, а нужно дать знать о чем-либо в охранное отделение, сходка, необходимо увеличить наблюдателей и прочее, то он пишет записку заведующему наблюдением и посылает с посыльным или извозчиком в отделение, запоминая номер извозчика или посыльного. Записку писать условно. В таком-то доме гости и ждут вас. Пришлите столько-то приказчиков туда-то, мы ждем вас с товарищами, там-то и так далее. Если при наблюдении за конспиративными свиданиями или сходкой число наблюдаемых будет больше, чем филеров, то под наблюдение для установки берутся наиболее серьезные. Преимущества отдаются наиболее пожилым и тем, которые при выходе конспирируются, то есть оглядываются, осматриваются и прячут лицо и тому подобное, или тем, которые имеют с собой подозрительную ношу. 51. Если несколько наблюдаемых приведено в одно место и вследствие этого произошло в данной местности скопление филеров, то последние, не группируясь, немедленно распределяют роли, оставив необходимый пост, остальные удаляются в ближайшее укрытие, место, пивну и тому подобное, ожидая сигнала с выхода. Если оставшимся неудобно зайти в трактир, чтобы предупредить о выходе наблюдаемых, то можно филерам, сидящим в трактире у окна, показать условный сигнал, например, пальцы, число коих означает выход первого, второго и так далее, наблюдаемых. По этому сигналу подлежащий филер выходит и ведет своего наблюдаемого. 56. -ое. Находясь в продолжительном наблюдении у дома, где живет наблюдаемый, Филер должен изучить живущих в наблюдаемом доме, чтобы отличать живущих от случайно проходящих и интересующуюся личность взять под наблюдение. 57. Наблюдение за местами, где предполагается лаборатория, типография, склад оружия и, так, и тому подобное, ведется с крайней осторожностью. В таких случаях обыкновенное пешее наблюдение часто ведет к провалу. А потому наблюдать из квартиры снимаются напротив или поблизости, или ставить конные наблюдения, если есть близкий извозчик, на бойкой улице, переодетым торговцам, посыльным и тому подобное, в помощь которым даются пешие филеры. Последние не ставятся близко около наблюдаемого дома, а загораживают выходы из улицы и берут наблюдаемых по пути, ведут с большой осторожностью, остерегаясь малейшего провала. При возвращении таких наблюдаемых домой надо идти как можно дальше от наблюдаемых. Входить во двор или дом для установки квартиры можно только в бойких дворах и очень больших домах. Если приходится арестовывать наблюдаемого на улице, то отвести подальше от его квартиры и указать его чину полиции для ареста. Если наблюдаемый идет по направлению к полицейскому участку, то лучше подвести его к последнему. 58. При потере наблюдаемого возвращаться в квартиру его, ожидая возвращения, и установить наблюдение в местах наиболее частых его посещений. 59. -е. Вечером на общем собрании в отделении Филлера обмениваются приметами новых лиц, вошедших в отчетный день в среду наблюдения. И этим путем удостоверяется, не было ли данное лицо в тот же день в сфере соблюдения другого поста. В то же время сообщается о новых местах посещаемых наблюдаемыми, чтобы новыми силами наметить квартиры, которые посещают наблюдаемые. Дома, посещаемые наблюдаемыми в тот же день, отмечаются на дуге домов и наводятся справки на листе посещаемого дома. 60 Филер, находящийся на службе на вокзале или пристани, для наблюдения за приходящими и отходящими поездами должен приходить за час до отхода поезда и за 15 минут до прихода, чтобы иметь возможность оглядеться в публике. 61. Если наблюдаемый явился на вокзал или пароход пристани и имеет там свидание с отъезжающим пассажиром, и может быть что-нибудь ему передает, немедленно сообщить охранному отделению и просить следом ехать за этим пассажиром. Относительно сопровождения наблюдаемых из города, надо заранее дать указания филерам, дабы они имели возможность всегда ехать с наблюдаемым, так как последние часто являются для отъезда или свидания в момент отхода поезда. На случай отъезда наблюдаемых должно иметь на вокзале у стоящих филеров аванс, из которого отъезжающие филера берут себе на дорогу. Этот же аванс может храниться в жандармской канцелярии на вокзале или же имеется у филеров, рублей по 40 на каждого, который наблюдает за лицами, подлежащими наблюдению при выездах. Если наблюдаемый намеревается брать билет, надо стать за ним, чтобы узнать, куда он едет. Если это не удастся, то предупредить жандарма унтер офицеры, который всегда может узнать, куда наблюдаемый берет билет. Если не удалось узнать у жандармского унтер-офицера, попробовать узнать у насильщика, прислужившего наблюдаемому. На больших вокзалах можно узнать по кассе, какой взял билет наблюдаемый, пригородный или дальний. При неудаче узнать этого Филер берет билет до первой большой станции и в пути узнает об этом через наблюдение за кондуктором, контролером, который при поверке билетов имеет обыкновение говорить вслух конечную станцию пассажира. Спрашивать кондукторов и контролеров избегать, так как они могут подсказать наблюдаемому, но во всяком случае надо спрашивать под благовидным предлогом. Если наблюдаемый держится стойко, то филюру можно поместиться в одном с ним вагоне в другом отделении, заняв верхнее место, откуда и следить за наблюдаемым. Установку места следования наблюдаемого делать осторожно и при неудаче брать билет до следующей узловой станции. В пути филлер один всегда бодрствует, другой отдыхает. При приближении к каждой остановки необходимо посмотреть, не приготовляется ли наблюдаемый к оставлению поезда. 62. -ое. В случае неуказания, что за наблюдаемым надо следовать и после его выбытия из города, наблюдение должно производиться только всем последнем. Если, однако, агентурные сведения о том, что выезд делается с нелегальными целями, съезд партии, конспиративное поручение и прочее, подлежит продолжить за ним наблюдение и по выбытии его из города. Для этого филеры передают наблюдаемого для дальнейшей за ним последки. Тот час по прибытии в район первого же по пути охранного пункта, охранного отделения или жандармского управления филерами сих отделений. О выезде наблюдаемого делается предупреждение условной телеграммы для организации встречи. 63. В случаях переездов лиц, состоящих под наблюдением в район других отделений, наблюдение передается местным филерам, о чем филер, начавший наблюдение, докладывает начальнику местного отделения. Если же лицо прибыло в местность, где охранного отделения или филерских отрядов нет, наблюдение продолжается прежними филерами Причем старшему из них меняется в обязанность явиться к надлежащему жандарскому начальнику, если таковой здесь есть, и доложить о цели прибытия. 64. -е. При неожиданном внезапном выезде наблюдаемых Филер при первой возможности телеграфирует своему заведующему наблюдением условным языком о том, каким поездом они следуют, кого сопровождают, куда направляются, а также указать станцию узловую, куда нужно послать ему телеграмму до востребования, если потребуется дать какие-либо распоряжения относительно наблюдаемого. И если место следования наблюдаемого известно Филеру, то он телеграфирует, кроме того, заведующему наблюдением соответствующего охранного отделения, сообщая иносказательно, сколько наблюдаемых едет, каким поездом, кто именно сопровождает. Если после этого наблюдаемый изберет почему либо другое место или пересядет на другой поезд, о происшедших переменах дополнительно телеграфировать в пункт встречи, во избежание напрасного там ожидания. Если расстояние между местом следования и пунктом направления слишком кратко, то извещение о необходимости всей речи должно делаться срочной телеграммой, дабы было время для необходимых распоряжений. 65. -е. Если наблюдаемый направляется с какой-либо железнодорожной станции лошадьми в имение или деревню, то в большинстве случаев ехать за наблюдаемым не представляется возможным. Надо заметить номер извозчика, нанятого наблюдаемым. А если нет номера, спросить других извозчиков, как зовут того, который повез наблюдаемого. Наняв после этого извозчика, в разговоре спросить его, куда он отвез седока. 66. По прибытии филеров и наблюдаемого из места постоянного жительства в другой город, филеры немедленно сдают свои вещи, если имеются, на хранение насильщику и продолжают вести наблюдение энергично, дабы не упустить наблюдаемого и беспрерывно до тех пор, пока не явится возможность определить, где именно поселился наблюдаемый. Полезно занять квартиру такую в гостинице, меблированных комнатах и тому подобное, чтобы можно было видеть выходы наблюдаемого. В первые же свободные часы филеры должны заняться изучением города, те улицы, общественные места, конечные пути, приходы и отходы поездов, переменить главные уборы при несоответствии их с данной местностью. При невозможности поселиться около наблюдаемого полезно остановиться в гостинице около вокзала, так как часто приходится уезжать из города вслед за наблюдаемым, и, живя близко к вокзалу, филер при отъезде наблюдаемого успеет захватить свои вещи. Потеряв наблюдаемого, филер является на вокзал к отходу поездов, дабы не пропустить отъезда наблюдаемого, а в городе производит розыск около того места, где наблюдаемый утерян, и около тех мест, которые он часто посещал, и в пунктах гуляния и публики. 67. Если наблюдаемый привезен в другой город и приезжих филеров встретили филеры местного охранного отделения, то приезжим немедленно следует передать местным филерам наблюдаемого и отнюдь не ехать вместе с ними в наблюдение, так как наблюдаемый мог при отъезде или в пути заметить филеров и запомнить их, и тогда наблюдение будет испорчено. Приехавшие филеры, сдав наблюдение, должны немедленно явиться в охранное отделение и доложить имеющиеся у них сведения о наблюдаемом, и если не будет особого приказания, возвратиться назад. 68. По прибытии в какой-либо другой город, вне своего постоянного места жительства, филер немедленно телеграфирует свой адрес своему начальнику и письменно сообщает подробно результаты наблюдений ежедневно. О всех выездах наблюдаемых начальник охранного отделения письменно сообщает в особый отдел департамента полиции с краткой характеристикой лица, указывающей на причину сопровождения наблюдаемого. 69. -е. В больших провинциальных городах, где улицы пусты и филер, близкоходящий к наблюдаемому, заметен последнему, практикуется способ параллельного наблюдения по смежной улице. При таком способе наблюдения один из филеров идет по улице, параллельной той, по которой идет наблюдаемый, при том со скоростью хождения наблюдаемого, а другой сзади наблюдаемого, но настолько далеко от последнего, чтобы его было только видно. Первый филер равняется с наблюдаемым на перекрестках, где филер должен зорко проверить проход наблюдаемого через пресекающую улицу. Таким образом, можно всегда, при равных улицах, наблюдать без провала и видеть, куда заходит наблюдаемый. При наблюдении за серьезной личностью по параллельным улицам идут два филера. Один правый, другой с левой стороны наблюдаемого. А третий на далеком расстоянии сзади наблюдаемого по одной улице с наблюдаемым. 70. -е. При осуществлении наблюдения в небольшом городе нельзя оставаться на одном месте на улице, не обратив на себя внимания жителей. Поэтому наблюдаемые берутся на ходу, то есть не прямо от дома, а по пути следования, а также из наблюдательных квартир, с места прогулок и прочее. 71. В продолжительной командировке в маленьких городах удобнее жить с семьей, так как меньше шансов на провалы и, кроме того, прогулки с женой или ребенком часто могут замаскировать наблюдение. 72. Письма по наблюдению посылаются заказными в двух конвертах с сургучной печатью. Причем в верхнем конверте на месте печати делается прорез, чтобы сургуч при запечатывании проник до внутреннего конверта и припечатал его к наружному. Письма рекомендуется сдавать на вокзалах или же опускать в почтовые ящики поездов. 73. -е. Все письма из одной какой-нибудь местности должны иметь общую порядковую нумерацию и указания, когда и где они составлены, в конце подписи.